Глава 25 Леди Бароу Вечерела. Я подняла голову, и на лицо сразу упало несколько крупных снежинок, быстро растаяв и скатившись прохладными каплями по щекам. Опустила голову и посмотрела на площадь. Возле горки бегали ребятишки, играли в снежки и катались. Еще не совсем стемнело, но в течение часа всю ребятню загонят в теплые дома, где они смогут отогреться, вкусно поужинать и лечь спать в мягкие постельки. Хотела бы и я последовать их примеру, но... Сегодня ко мне придет ночной гость. Это должна быть последняя встреча. Нельзя подвергать себя такому риску. Но как мне это объяснить ему? Пыталась, но лорд Ирнелли не слушал. Его темные дела в нашей империи оставляли его здесь, неволя тем самым и меня. Что же им здесь нужно? Нет, не хочу знать. Меня это никак не касается. Я вчера долго думала перед сном насчет всей сложившейся ситуации. Эти встречи нужно точно прекратить, и никак иначе. Конечно, если ночного гостя увидят в моей лавке, то подумают о том, что он обратился ко мне как к ведьме за помощью. Возможно, еще роман между нами придумают, особенно после нашего танца на балу. Но если выяснится, кто на самом деле лорд тернелли то найдут всех, с кем он контактировал. А это значит и меня. А мне попадать в императорскую темницу никак нельзя. Поэтому... Если ночной гость не отстанет от меня, то придется бежать. Бежать срочно, быстро и как можно дальше. Лучше будет в саму столицу. Как бы я туда ни хотела, но там намного больше людей, больше стражей и ищеек. Маловероятно, что ночной гость будет меня искать и тем более сунется в столицу. Там опасно для него. Но как же не хочется мне покидать дом, родной город и тех людей, которые обо мне заботились в самые тяжелые времена. И вдруг все же вернется мой брат. Да, я понимаю, что уже глупо надеяться, но сердце болезненно сжимается и верит, что он жив. Верит. Я до сих пор чувствую Айрона. Может, это самообман, но я его чувствую. а, -а, -а, -а! прокричали рядом, и что-то больно ударило по ноге. Следом я полетела в ближайший сугроб. «Ой!» — пролепетал кто-то детским голоском, а я лежала в глубоком сугробе и смотрела в хмурое серое небо. На лицо падал снег, в ушах звенело, и не было сил сейчас подняться. Дикая усталость и недосыпы выжили из меня все. Хотелось немного полежать, хоть чуток отдохнуть. Но долго мне валяться в уютном сугробе не дали. «Леди!» — низкий бархатистый голос коснулся ушей, а в следующую секунду сильные мужские руки вытащили меня из снега и осторожно поставили на дрожащие ноги. Я с изумлением смотрела на очень красивого мужчину. Высокий, широкоплечий, с аристократическими, чуть хищными чертами лица. Высокие скулы, нос с едва заметной горбинкой, смоляно черные брови в разлет. Такие же густые ресницы обрамляли ярко-голубые глаза, выдающие в мужчине очень сильного мага. Из-под капюшона виднелись белоснежные волосы в сочетании с чернильными бровями и ресницами смотрелось впечатляюще. Но самое завораживающее – взгляд, цепкий. Острый, внимательный, заглядывающий в самую душу. Он вызывал чувство опасности, но одновременно с этим и манил, привлекал. В этот момент я почувствовала себя мотыльком, который летит на свет, что может обжечь ему крылья. «С вами все в порядке?» — участливо спросил он бархатистым голосом, и по коже пробежали мурашки. «Простите, леди Бароу, слезливо протянул рядом мальчуган, прижимая к себе санки. «Простите нас! Мы случайно!» — вторил второй, и они оба смотрели на меня так, что даже и капли злости не было на их баловство. «Я в порядке, благодарю!» — взяв себя в руки, улыбнулась незнакомцу, а затем более строго сказала ребятишкам. «Будьте осторожнее и не играйте там, где ходят люди, иначе вы можете кого-то покалечить, поняли?» «Да, леди бару! проблеяли мальчуганы и, еще раз извинившись, убежали к горке. «Нужно проверить ногу!» Удар был сильным, Напомнила себе мужчина, и я посмотрела на него. Да, боль в ноге чувствовалась, будет ценяк и очень даже большой. Благодарю вас, мягко улыбнулась незнакомцу. Я лекарь, подлечу себя. Тогда я сопровожу вас к тому месту, куда вы направлялись, безапелляционно заявил мужчина. Меня зовут лорд Ревлан Гротте. Леди Сюзанна Бароу, представилась в ответ я. Приятно познакомиться, леди Бароу, учтиво поклонился мужчина и, взяв меня за руку, поцеловал тыльную сторону ладони. Точнее, тонкую бархатную перчатку. Выпрямился и предоставил локоть для меня. Я немного помешкала, но затем положила руку на его локоть, позволяя меня проводить. «Благодарю вас, лорд Грорте». Немного тише, чем хотелось, сказала я, и поймала себя на мысли, что любуюсь им и наслаждаюсь близостью рядом с этим мужчиной. «Да что со мной такое? Всего несколько минут, а меня так тянет к нему!» «Да, красив, даже очень. Его внешность необычная, яркая, обращающая на себя внимание. И здесь я поняла ответ. Меня не столько внешность его привлекла, сколько исходящая от него сила. Она особенная. Моя ведьминская сила внутри взбунтовалась рядом с ним, потянулась, как росточек, к солнышку. Мы магически совместимы с этим сильным магом». Между магами в нашей империи такая нередкость, когда двоих начинает тянуть друг к другу, поскольку они магически совместимы, и у них может родиться сильное потомство, унаследовавшее силу родителей. Это, конечно же, не гарантирует любовь в такой паре, но чаще всего именно на основе магического притяжения и рождаются сильные, крепкие чувства. А еще, скорее всего, провожающий меня мужчина тоже почувствовал это притяжение. «Так куда мы направляемся?» Улыбнулся мужчина, но глаза его тщательно изучали мое лицо. «В мою лавку, она на соседней улице», с не меньшим интересом рассматривала его, но вовремя опомнилась и отвернулась. Леди неприлично так явно выражать свою заинтересованность. «Лорд Грорте, если вы торопитесь, то...» «Договорить я не успела». «Я не могу вас оставить с больной ногой, леди Бароу, и не переживайте, я не тороплюсь», обворожительно улыбнулся он в ответ. Я благодарно улыбнулась в ответ и смущенно отвела взгляд, делая вид, что заинтересовалась зимним пейзажем городской площади. «А что? У нас было на что посмотреть. Красота же! Зимняя уютная сказка, в которой весело играли ребятишки и гуляли жители, что любят свой город, гордятся им. Это так и есть. Мало кто хочет уехать из этого города, из этих чудесных волшебных земель. Да практически никто». В основном только если того требуют обстоятельства, долг службы или желание дать лучшее образование своим детям или удачно устроить их жизнь, вводя своих чат на императорские балы в столице. Да, такие балы проходят и у нас, но все же несопоставимы со столичными, где аристократов многократно больше. А это значит и подходящих претендентов больше. Так о чем это я вообще задумалась? Что-то не туда мои мысли поскакали. Сейчас надо подумать, как себя вести дальше. Мужчина, идущий рядом со мной, привлекает очень даже привлекает. Влияние его силы, так подходящий мне, давит, заставляет чувствовать это притяжение сильнее, но со временем оно будет ослабевать и прочистятся мои мысли. Особенно, когда он отойдет от меня подальше. Иногда, чтобы усилить магический какой-нибудь род, то как только находили магически подходящую кандидатуру, сразу же их женили. Считалось, что в таких случаях нужно как можно быстрее сыграть свадьбу и зачать дитя. Ребенок, появившийся от бурлящего потока притяжения родителей, будет сильнее и одареннее. Но так лишь считают. Этого еще не доказали. За себя я не переживаю. Меня принуждать к браку некому. Родителей нет, опекунов также, поскольку я совершеннолетняя, да еще и с собственным делом. Могу себя обеспечивать, и в глазах общественности доказала свою независимость. Но я совершенно ничего не знаю о моем провожатом. Надавят ли на него, чтобы он побыстрее женился на девушке, так подходящей ему магически? Или, может, он сам совершенно не против такого брака? Может, он хочет щедро одаренных детей и усилить свой род? Нужно об этом тоже подумать, ведь это я не желаю замужества в ближайшее время. А вот преимущественное большинство леди желают, как и многие лорды и господа, вошедшие в определенный возраст. Тот возраст, когда уже подышали свободным воздухом, вкусили беззаботные жизни, и пора бы уже подумать о долге перед родом и продолжением его. Пауза затянулась. Мы дошли до лавки в полном молчании, обдумывая произошедшее и выбирая тактику дальнейших действий. Полагаю, что лорд принял решение, и сейчас я о нем узнаю, а дальше буду действовать по ситуации. Может, мне сейчас позорно сбежать под благовидным предлогом? Есть вероятность, что могу совершить ошибки под действием этого притяжения. «Благодарю вас за помощь, лорд Грорте», — мило улыбнулась моему помощнику. Моя рука, покоящаяся на локте мужчины, дрогнула. Затем я попыталась высвободиться, чтобы попрощаться, открыть лавку и шмыгнуть внутрь. Да, это совершенно невежливо по отношению к аристократу, помогшему попавшей в беду леди. Нужно было его пригласить, угостить вкусным отваром и непринужденно побеседовать, чтобы потом проводить дорогого гостя. Конечно, домой к одинокой леди нельзя приглашать к себе практически незнакомого мужчину. Но в общественные места и рабочие зоны, как моя лавка, это уместно. Однако... Я не очень вежливая леди и могла обидеть лорда. Но лучше так, для меня, сейчас. «Что вы, леди Бароу, загадочно улыбнулся молодой мужчина. «Мне только в радость помочь такой очаровательной девушке. Но, однако, вам все еще требуется помощь. Я должен помочь вам с ногой. Ее нужно осмотреть, нанести заживляющую мазь и перевязать. А ведь я ему сказала, что лекарь и сама себе сделаю все необходимое». Это значит, что лорд Грорте нашел способ еще немного провести со мной время, узнать обо мне побольше. Возможно, очаровать меня окончательно. И вот вопрос. Зачем ему это? Просто интересно? Хочет узнать меня получше и принять решение? Или он уже его принял?